Запись 161. Список вещей для гор. 1. Мешок спальный. Второе. Кружка эмалированная. Третье. Свитер теплый. Четвертое. Пластырь для мозолей. 5. Нож. Шестое. Спички в непромокаемом пакете. Седьмое. Былохозяйственное. 8. Щётка зубная. 9. Паста зубная. Десятое. Полотенце для лица. 11. фонарик 12. препараты противосудорожные 13. компас 14. дополнительная бутылка воды 15. йод 16. бинт 17. свисток 18. ручка шариковая 19. тетрадь красная